Глава шестая От Матиаса Кляйна Аня поехала к фермерам, которые держали животных. По пути она думала, почему их похитителю была важна темнота. Это была какая-то странная ловушка. Их бросали в труднодоступные места, при этом не связывали и не приковывали. Но выбраться жертвы все равно не могли. Пока они находились в заточении, за ними даже никто не смотрел. То есть их бросали на произвол судьбы. «Да, судьбы. Кто выберется, тот выживет. Но почему? Кто мог так поступать с подростками за попытку побега? Что за рьяный воспитатель нашелся в Ансбеке?» Рассуждения крутились вокруг возможных подозреваемых. Вальд, как он сам назвал себя, педагог, без собственных детей, воспитывающий чужих, он, кстати, подходит по возрасту, а еще был в курсе проблем Яника, и на сто процентов всех остальных своих учеников тоже. А уж какие у него были отношения с собственным отцом, кто знает. А вот отчим Янника и его отец в свете новой информации на роль преступника не годились. Никакой связи с тремя жертвами похищений они не имели, и в Ансбеке 15 лет назад не жили. Зато Сомерс. Относительно него пока оставались вопросы. Какие силы правопорядка упоминаются в стежке? Может, это не про Сомерса? А про его предшественника Вернера Вирта, который так никогда и не завел дело о похищении Ани, а потом был ее наставником? Нет, подозревать Вирта Аня не могла. Скорее, Сомерс, который продвигал версию по наркотикам, пытался отвлечь ее от того, что происходило в Ансбеке на протяжении последних пятнадцати лет. С такими мыслями, добравшись до фермы, Аня решила, что версию по наркотикам нужно все-таки отработать, чтобы разобраться, состоятельно она или нет. Ане пришлось признать, что фермерские хозяйства ее приятно удивили. Обе фермы, которые она посетила, были высокотехнологичными автономными объектами, а фермеры оказались людьми образованными и современными. Они с удовольствием показали Ане, какие вводили инновации, а прогуливаясь вдоль загонов, можно было не бояться испачкать обувь. У каждого животного была своя электронная карточка, в которой были отмечены все сделанные прививки, используемые в кормах пищевые добавки, и много других параметров животного. В общем, даже вообразить, что фермеры пользовались какими-то старыми или запрещенными препаратами, было трудно. «Купив эту землю, мы снесли все старые постройки и сдали в утиль все, что было здесь ранее», — рассказал владелец фермы. «За исключением того, что пожелали забрать бывшие хозяева. Те ящики, что нас просили, мы отнесли в старые конюшни у парка развлечений. Наверное, они до сих пор там лежат», — усмехнулся мужчина. — Потому что уж простите, такое старье, как здесь было, никто в здравом уме использовать не станет. Распрощавшись с фермерами, Аня связалась с кинологом. Он был готов встретиться с детективом прямо у сторожки. Машина Ани едва смогла проехать по проселочной дороге. Фоект остановилась на обочине, покрытой потемневшей мокрой листвой. Лес выглядел тоскливо и неприветливо. Застегнув куртку до самого верха, Аня вышла из автомобиля и направилась к хижине. и тут же дорогу ей преградила ощетинившаяся овчарка. «Место!» — скомандовал появившийся следом кинолог. «Не волнуйтесь, она без приказа не бросится», — заверил он. «Я и не волнуюсь», — ответила Аня, все же дождавшись, когда кинолог, взяв собаку за ошейник, сдвинул ее в сторону. «А вообще вы зря приехали, наркотиков там нет», — сказал между тем мужчина. «И скорее всего не было. Если бы были, то собака бы их почуяла». «Даже если в тот момент у нее был приказ искать человека по запаху?» — уточнила Аня. «Я пытался объяснить это вашему коллеге Сомерсу, но он упертый», — пожаловался кинолог. «Да, собака искала мальчика, но это не значит, что она ничего вокруг не замечала. Она у меня натренирована и на взрывчатку, и на наркотики, и на денежные купюры. Легко определяет кровь и табак». «Хорошо», — Аня остановилась перед дверью в хижину. «А если наркотики старые?» Кинолог посмотрел на нее, будто своим вопросом женщина пыталась его обидеть. Собака при этом залаяла и юркнула внутрь. Помещение оказалось довольно большим, но состоящим из одной комнаты. Сейчас ее бревенчатые стены освещал дневной свет, проникавший через окно. Но под потолком на цепях висела керосиновая или масляная лампа. Четверть пространства занимала дровяная печь. Напротив нее стоял сундук. По центру был установлен стол и два табурета. Вдоль стены тянулась широкая лавка, а в дальней части помещения находился двустворчатый шкаф с посудой. Несмотря на то, что домик лесника фактически никому не принадлежал, в нем был порядок. Люди, заходившие сюда, относились к предметам бережно. — Давайте вы обойдетесь здесь все еще раз, — сказала Аня кинологу, открывая сундук и проверяя его содержимое. Пока она стояла и разглядывала потолок на предмет наличия в нем каких-то ниш, которые можно было бы использовать как тайник, кинолог объявил. «Ничего». Аня продолжала стоять посередине, поставив руки на пояс. «Неужели ничего?» В конце концов она пододвинула табурет к шкафу, чтобы иметь возможность заглянуть на верхнюю полку. Там у самой стенки стояла металлическая банка для муки. Аня протянула руку и достала ее. Открыв крышку, Детектив обнаружил в банке телефон. «Вот так сюрприз», — сказала Аня, спрыгивая на пол. Кто бы ни поместил телефон в банку, он хотел, чтобы она блокировала мобильный сигнал. И Если телефон спрятал Янник, то, скорее всего, на нем сохранен какой-то компромат, за который парни и убили. И это в корне меняет дело. Появляется новая версия. Бем увидел что-то, что не должен был, и заснял. А дальше либо он попытался скрыться, но его нашли, Либо он стал кого-то шантажировать, но неуспешно. И тогда убийца должен проявить себя, пытаясь все же отыскать телефон. Гипотеза вполне состоятельная, даже более, чем теория похищения избежавших детей или о случайной роковой встрече с наркокурьером. Оставалось выяснить, что было в памяти разрядившегося телефона. Потому что, если предположить обратное, что телефон был спрятан убийцей, то выходила полная чушь. Его было проще уничтожить или унести с собой, а не оставлять здесь. Залаяла собака, отвлекая Аню от умозаключений. Овчарка копала в том месте, где у входа лежал половик. «Что она делает?» — спросила Аня кинолога. «Тут спрятан вход в подпол», — ответил мужчина, сдвигая ковер. «А почему в первый раз собака его не нашла?» — удивилась Аня. «Нашла?» — пожал кинолог плечами. «Но он был пост. ладно «Ладно, давайте-ка откроем, и я сама его осмотрю», — распорядилась детектив. Вместе с кинологом они подняли крышку люка, и Аня спрыгнула вниз, оказавшись в узком квадратном колодце шириной полтора на полтора метра. По одной стене вглубь уходили пустые полки, и здесь явно не хватало лестницы. Из этого пространства самостоятельно было не выбраться. Тут его и держали, пока не выпустили. Тут же подумала Аня про Бема, хотя могли быть и варианты. Во-первых, парень мог сам здесь спрятаться. А во-вторых, они решили, что Биом вообще был в хижине только потому, что здесь были найдены его вещи. Собака села у края люка и, свесив морду вниз, заскулила, намекая, что пора домой. Кинолог помог Ане выбраться наверх, и в этот момент позвонил Сомерс. Аня извинилась и поспешила выйти из хижины. «Есть новости из Управления по контролю за оборотом наркотиков?» – спросила она. «Про ангельскую пыль в наших краях никто не слышал, но обещали проверить информаторов». сообщил Сомерс, потому что лаборатории по производству могут быть совсем небольшие и открываться где угодно, даже в подвале. Доложив, он выдержал паузу и спросил: "Как дела на месте?" "На фермах похоже чисто, зато нашли телефон, предположительно Яника". Фуэкт покрутил устройство в руке. "Он разряжен, так что завезу его в участок чуть позже". "Принято", ответил Сомерс. "Дождусь тебя". Аня отключилась. Похоже, что в хижине они уже все, что было, отыскали. Можно было возвращаться в Лохендорф. — Вы на машине? — задала она вопрос кинологу, не увидев никакого транспорта за домом лесника. — Нет, мы пришли своим ходом, — ответил поисковик. — Собаке полезно гулять. — Наверное, на сегодня она уже нагулялась, — сказала Фоект, заметив, что начинала смеркаться, и снова накрапывал дождь. — Давайте я вас подброшу. Собака ведь переносит поездки на машине. — Будем вам очень благодарны, — поспешил воспользоваться предложением мужчина. В глубине души Аня надеялась, что он откажется, и теперь, скрипя сердце, впустила собаку и кинолога на заднее сиденье. — Надо отдать должное овчарке. Всю дорогу она сидела смирно. Но машину все равно пришлось отдать в цели в мойку, чтобы салон хорошенько очистили. Высадив кинолога с собакой на углу, Фуэкт припарковалась у полицейского участка. На втором этаже, в кабинете Сомерса, горел свет. Детектив поднялась по лестнице, дверь была открыта. У начальника участка проходило совещание. Скорее всего, это была вечерняя пятиминутка, потому что совсем скоро люди стали расходиться. Дождавшись, когда все сотрудники отделения выйдут, Аня поприветствовала Ханса и села на стул напротив. «Наркотиков в хижине не было», — коротко сказала она. «Значит, если их нашли в крови, либо их принес и принял сам Янник, либо его опоил убийца». «Хочешь сказать, что моя теория несостоятельна?» — спросил Сомерс, убирая бумаги, которыми пользовался во время священия. «Не нахожу ей подтверждений», — ушла от прямого ответа Аня. «Но вот смогла составить свою. Послушай». Ханс посмотрел на нее с интересом и сел на свое место. Тогда Аня рассказала, что по ее догадке Яник узнал нечто, за что его убили. «Я понял», — согласно кивнул Ханс. «Но для того, чтобы это проверить, надо зарядить телефон». Аня протянула аппарат, упакованный в пакет для вещдоков, а Сомерс достал зарядку и подключил шнур. Мигнул индикатор. «Подождем минут пять», — объявил Ханс. В ожидании они сидели молча. Сомерс наблюдал за процессом зарядки. Аня погрузилась в свои мысли. Ее новая версия была хороша. И если в телефоне найдется что-то скандальное, то дело будет за малым. Но почему-то Ане казалось, что в телефоне ничего не будет. Нелогично, но... Но у нее были три записки, которые связывали их с Кляйном похищения с пропажей Янника. Не будь стиха, она бы не сомневалась. Но что хуже всего, пока суть стиха была ей не ясна, а это значило, что угроза все еще существует, потому что была где-то и последняя четверть листа. Аня сдержала зевок. А если переродиться из стишка, это принять наркотик. Вероятно, их всех опоили. И тогда остается искать того, кто пичкает подростков старым наркотиком. Сомерс стал возиться с телефоном и сказал. Ну что, включиться-то он включился, но вход запоролен. Вот черт, я и не думала об этом. Призналась Аня, которая уже вообще с трудом о чем-либо думала. Ладно, Ханс, давай по домам. Телефон пусть взломают завтра ребята из тех отдела. Ты занимайся содержимым. Нам нужны сведения о том, с кем я не говорил, переписывался, что снимал и так далее. Сам знаешь. А я вернусь в Ансбек. Что-то там происходит не то. Выйдя из полицейского участка, Аня подумала, а не податься ли ей в цели. Уж в квартире ей будет точно удобнее, чем в доме в Ансбеке. Но до старого дома было гораздо ближе, а время уже перевалило за первый час ночи. Фойкт села у машину и поехала в сторону указателя на Ансбек. Ей не нравилось в этом деле ничего. Она как будто наказывала себя, возвращаясь в Ансбек. чтобы разрешить эту загадку смерти подростка, которого они не спасли. А еще Аня была уставшей, и было темно, хоть глаз выколи. Оттого особенно отчетливо она увидела светящиеся окна первого дома на городской улице. Аня хорошо помнила, что здесь жил Швайнштайгер. Агентство он держал в центре, а сам жил на окраине. Но привлекло Аню даже скорее не то, что Швайнштайгер в такой час не спит, а то, что свет горел во всех комнатах. Первая мысль, которая посетила Аню, была о том, что у Швайнштайгера что-то случилось. Она остановила машину и вышла. Ламп горела так много, что на дорожке к дому было светло, как днем. Аня прошла к окну и заглянула между приоткрытых штор. Швайнштайгер храпел на диване с включенным телевизором. Еще никогда фраза «спит со светом» не вставала перед глазами так ярко. У Ани в голове мелькнула какая-то идея, но в кармане сработал телефон. Она посмотрела на экран. Очередное сообщение от Иена. «Все еще в командировке?» Аня вернулась в машину и ответила. Пока не во всем разобралась. Утром в доме опять было холодно. Кофе Аня так и не купила, а поэтому сочла за лучшее поскорее отправиться в администрацию. Она быстро собралась и вышла на улицу. Сунув руки поглубже в карманы, в предрассветных сумерках Аня прошла вверх по улице к центру. Лужи ночью покрылись коркой льда. В морозном воздухе отчетливо чувствовался запах гари. Кто-то в Ансбеке еще топил печь? Или это ветер приносил копоть с угольной электростанции? Аня посмотрела на небо. День обещал быть ясным и холодным. В администрации Аня попросила дать ей доступ к архиву и была приятно удивлена, что записи актов Ансбека были оцифрованы. Теперь ей не нужно было в сопровождении служащего ходить по пыльным залам. Доступ к информации был через установленный терминал. Первым делом, с помощью работника администрации, Аня нашла запись о продаже фермерских земель. Изначально они принадлежали некой фрау Косель. К сожалению, фрау Косель скончалась, и это заводило расследование в тупик. — Послушайте, — спросила Аня служащего, — а если у этой фрау Косель остались вещи, которые она хранила в исторических конюшнях, что с ними стало? — Так... Служащий подал жест, чтобы Аня ожидала, и стал искать. «Бокс пятнадцать. Продажи этого имущества не было», — сообщил он. «А может быть, что бокс принадлежит покойнику?» — уточнила Аня. «Нет, разумеется», — повеселел служащий. «Найти того, кому он теперь принадлежит, можно, но это займет некоторое время. Если хотите, можете сходить выпить кофе, а я пока поищу», — вежливо предложил он. Аня согласилась. Выпить кофе определенно хотелось, даже позавтракать. Но чутье подсказывало, что время стоило потратить на то, чтобы наведаться в конюшне и посмотреть, что же там лежит. Для того, чтобы осмотреть конюшне, Ане нужен был заведующий хозяйством Ансбека. Она нашла его тут же, в администрации. «И у меня к вам будет одна просьба», — сказала она. «Вызовите в конюшне слесаря, по возможности не привлекая внимания, потому что, вероятно, придется вскрывать частный бокс». Но в интересах следствия об этом пока никто, кроме нас, не должен знать. Пока они с завхозом ждали у конюшен прибытия слесаря, Аня снова смотрела на ярмарочный столб. Сейчас ветер развевал оранжево-фиолетовые ленты в вышине. Она снова подумала про Сомерса. Как на выпускном он признался ей в любви, а она спросила, «А что будет, если мы друг друга разлюбим?» И он не смог на это ответить. Заскрипели, покачиваясь на ветру пустые кабинки колеса обозрения. И Аня вспомнила, что во время их первого осмотра парка развлечений Сомерс как бы не захотел открывать конюшни, сказав, что там ничего нет, и теперь это выглядело подозрительным. В этот момент за шлагбаумом показался слесарь с чемоданчиком инструментов в руках. Он нужен был еще и в качестве второго понятого. Втроем они вошли в конюшни. С помощью завхоза им удалось пройти подарочными кирпичными сводами через кованые решетки и подняться на второй этаж. где располагались частные боксы а пятнадцать на котором висел массивный замок затерялся в самом дальнем углу приступайте велела Фоект слесарю предварительно подергав замок и убедившись что он заперт слесарь быстро разобрался с душкой и открыл дверь дневной свет падавший с улицы через стеклянные окна крыши осветил небольшой чулан большую часть помещения занимал стеллаж на нем расположились две пустые клетки старый указатель и пластмассовый ящик. Надев перчатки, Аня сняла ящик с разделителями с полки. В нем хранились склянки с жидкостью. Вынув одну из склянок из держателя, Аня подняла ее и поднесла к свету, чтобы прочитать надпись. «Фенциклидин». Детектив бросила взгляд на ящик. Нескольких склянок в нем не хватало. «Вот что», — заключила она. «Я опечатываю бокс и конфискую ящик с содержимым для проверки». «Вас прошу, пока находки не распространятся, и подойти в администрацию после шести для подписания акта о вскрытии и изъятии». Завхоз и слесарь подтвердили, что все поняли, и Аня уже собралась вернуться в архив, когда позвонил Сомерс. «Привет», — сказал он. Ребята из тех отдела разблокировали телефон Янника, но пока не нашли ничего необычного. Тут Хан спустился в рассуждение, что, в принципе, любое неприметное фото может быть обличительным, или содержать компромат, если иметь понятие о том, что ищешь. Но Аня прекрасно все это знала и без него. Ее худшие ожидания оправдывались. Ей придется столкнуться со своим похитителем снова, на этот раз лицом к лицу. Но не только это не давало ей покоя. Она все пыталась понять, что же с Яйником пошло не так. Ведь две другие известные ей жертвы остались живы. Им с Кляйном, никто не угрожал. «Что на месте?» поинтересовался Ханс, когда от Ани никакой реакции не последовало. «Пока не разобралась», ответила дежурной фразой Фойкт и отключилась. С тяжелыми мыслями Аня вернулась в архив, где служащий сообщил ей, что дому все имущество фрау Костель унаследовал Гер Швайнштайгер. «Унаследовал?» «Наверное, это была его первая сделка», в шутку подумала Аня, ведь он агент по недвижимости, но тот же смешливое настроение пропало, Интересное получалось дело. Швайнштайгер не переносил темноты, унаследовал фенцеклидин, а также видел всех, кто покидал Ансбек, потому что они проходили мимо его дома. Настало время поговорить со Швайнштайгером. Агентство недвижимости находилось практически напротив администрации на соседней пешеходной улице. Проигнорировав табличку с расписанием работы, Аня подергала дверь, которая оказалась заперта, но свет в окне горел. И Гер Швайнштайгер был на месте, поэтому детектив постучала. «Простите, на это время не было назначенных», — извинился Швайнштайгер, открыв изнутри, но чем, может быть, полезен, не спросил. «Могу я задать вам пару вопросов?» — поинтересовалась Аня. «Если это по поводу вашего дома, то лучше заходите после обеда», — предложил агент, стоя в дверях. «К сожалению, дело срочное и не имеет отношения к дому», — настояла Фойкт. «Кем вам приходилось, фрау Косель? «Проходите», — вздохнул Гершвайнштейгер и пропустил Аню внутрь. Детектив уже заходила к Швайнштайгеру за ключами от дома, но в этот раз как будто увидела его офис новыми глазами. Мебель здесь была не просто старая, а имеющая совершенно точно немаленькую ценность, чего стоила одна винтажная настольная лампа с абажуром из цветного стекла. На стенах висели черно-белые фотографии военного времени, С них смотрели красивые мужчины и женщины. «Так как вы оказались в Ансбеке в доме у фрау Костель?» – спросила Аня, устроившись на отреставрированном кресле для посетителей. «Моими родителями были киноактриса Барбара Костель и штандартенфюрер Герман Швайнштайгер. Агент указал на фото, украшавшие комнату. После войны им пришлось уехать в Аргентину. Я родился там, и поначалу все шло хорошо». Но через несколько лет деньги кончились. Отец стал играть, и меня отправили в Германию на воспитание к одинокой тетке, материной сестре, на ферму. «Вам известно, почему ваши родители приняли такое решение?» Спросила Аня, внимательно слушая рассказ Швайнштайгера. «Как я узнал гораздо позже из письма, охранившегося у моей тетки, родители погибли в Аргентине вскоре после моего отъезда. Видимо, они подозревали об опасности». — стряхнул плечами Швайнштайгер. — Там, в Южной Америке, они продолжали вести полубогемный, полупреступный образ жизни. Отец, похоже, проигрался в подпольном казино, и их застрелили. Но в детстве я этого не знал, — повторил мужчина. — Как вам жилось с тетей? — перешла к главному Ане, опустив сочувственные реплики. Да Швайнштайгеру они не были нужны. — Думаю, вы догадываетесь. На ферме мне не нравилось. Швайнштайгер уселся поудобнее в своем кресле, отчего дорогой костюм на его нелепой фигуре собрался складками, и Аня подумала, что всем своим поведением, видом и обстановкой в кабинете агент пытался вернуться в тот мир, в котором жил до фермы. Приходилось следовать установленным в доме правилам, ходить в церковь и выполнять тяжелую работу. На ферме разводили коров, а также сердобольная тетка держала приют. в котором лечили потерявшихся, раненых или покалеченных животных. Я был привычен к совсем другой жизни. Вы пытались вернуться к родителям?» Детектив пристально посмотрел на Швайнштайгера. Не застанет ли его врасплох этот вопрос? «Поначалу я пытался». Швайнштайгер лишь на долю секунды задумался, выбирая формулировку. «Найти родителей». Но был слишком мал, меня останавливали на дороге и возвращали. Тетя наказывала вас за побеги, продолжила Аня, как прежде спокойно, хотя знала, что именно эти вопросы могут спровоцировать самую непредсказуемую реакцию Швайнштайгера. «Побеги — Побеги? Швайнштайгер вдруг, как будто чего-то испугался, поднялся со своего места, отвернулся. Аня поняла, что слово подействовало на него как триггер. Понимаете? Развернулся мужчина снова лицом к Фойк. Дети должны быть послушными. Я не был послушным. «Что это значит?» — нахмурилась Аня. «Тетя не желала мне зла, когда наказывала за попытки сбежать и закрывала в подвале. И я сидел в темноте. Мне мерещились монстры, которые выходят из стены, чтобы меня утащить. И я плакал и умолял выпустить меня, но это не помогало. Каждый раз тетя лишь приговаривала. Непослушные дети должны побороть своих демонов. И я до бесконечности сидел в подвале». Швайнштайгер стал нервно ходить по помещению. А когда меня выпускали, снова пытался бежать. И однажды, сидя в заперти, я решил положить всему конец и принял лекарство, которое мы использовали для больных животных. И оно подействовало, но совсем не так, как я ожидал. Темнота вокруг меня рассеялась. Я увидел другой мир и понял, что должен остаться. И остался. Правда, заставил продать ненавистную ферму, как только тетя заболела. и сплю со Светом, но я стал послушным ребенком, — добавил он в конце. — И другие должны были быть послушными, — спросила Аня, онемевшими губами. — Я имею в виду других, кто пытался сбежать, такие как Кляйн, я и Бем. Вы наказывали непослушных детей? — Я просто приглядывал за ними, — простонал Швайнштайгер. Аня хотела его поправить, сказав «за нами», но сдержалась. — Расскажите, как вы это делали? — спросила она вместо этого. — Я ловил их на дороге, усыплял хлороформом, оставлял в заброшенном месте. Чтобы они не испытывали боли, давал успокоительное. То, что в свое время помогло мне. Я не брал их вещей или ценностей. Все оставалось. Нужно было только осознать свой плохой поступок, стать послушными и выбраться. — Швайнштайгер, зачем вы убили Янника? — спросила, наконец, Аня. «Я никого не убивал», — запротестовал агент. «Я оставил его в хижине. Для его же блага». Швайнштайгер уставился на Аню. «Я надеялся, что ты это осознала. В свое время». «Мне сейчас не важно, что вами двигало», — отрезала Фуэкт. «Вы похищали детей, и нам надо проехать в участок». «Ты просто не поборола своих демонов». Эти слова Швайнштайгер произнес почти шепотом из-за спины Ани. а когда она обернулась, чтобы увидеть его, приложил ей к лицу платок с хлороформом. Детектив подозревала нечто подобное и задержала дыхание, пытаясь освободиться от хватки. Несмотря на возраст, Швайнштайгер оказался сильным, а сидячее положение Ани давало ему еще большее преимущество. Тем не менее, женщине удалось высвободиться, но в те секунды, когда она сопротивлялась, Швайнштайгер вытащил из кобуры ее пистолет и теперь направлял на нее. «Иди в кладовку, Фуэкт», — велел он, указывая на подсобное помещение. «В прошлый раз ты не исправилась и уехала вместе с родителями». «Не делайте глупостей, Герш Вайнштайгер», — попыталась успокоить старика Аня. «Отдайте мне оружие». «Не волнуйтесь, оно будет ждать вас тут, когда вы осознаете, что поступали неправильно», — заверил мужчина. Аня понимала, что в кладовке ее еще долго не найдут. а Швайнштайгер может и вообще соколотить туда дверь, поэтому решилась на рискованную меру. Двигаясь плавно, чтобы не приведи Господь, Швайнштайгер не пальнул в нее, она подбоченилась и выдала строго. «Непослушный мальчишка! Что бы сказали твои родители, если бы узнали о твоем поведении? Они бы обрадовались, услышав, каким ты стал!» И тут Швайнштайгер заплакал. Он сел на антикварный сундук, с которым не иначе как путешествовал из Аргентины, и опустил пистолет. Фуэкта без усилий забрала у него оружие и застегнула на запястьях наручники. День распогодился. Когда Аня вывела Швайнштайгера на улицу, светило яркое солнце, а оттого на площади, которую им предстояло пересечь, было многолюдно. Фрау Керзахин стояла у входа в свое кафе. Увидев, что Аня арестовала Швайнштайгера, она не удержалась от комментария. Всегда знала, что порядочный человек арендой заниматься не будет, Работал напротив и никогда не здоровался. Подростки, только вышедшие из кондитерской, тут же достали телефоны, чтобы сфотографировать задержание, но оказавшийся рядом Гервальд велел убрать камеры. Был на площади и Маттиас Кляйн. Поняв, что произошло, он сдержанно улыбнулся и опустил голову.